«Еще раз, как тебя зовут?» — спросил полковник танкисту гостя. «Салман Гуэрера Маркис Эстебан». «Вот мои документы», — ответил гость. «Так что тут за паника?» Полковник выглядел нахохленным, очень злым и невыспавшимся, хотя и было на дворе 17.00 по местному времени. Я повторяю. Я долго сидел анализировал данные по развертыванию сил Конкордии. Вывод один, с непреложностью математической формулы. На нас нападут не позднее середины января 2622 года. Скорее всего, в начале, на празднике Очень удобно. Или на Новый год, или на ваше православное Рождество. Можно подумать, аналитики в Москве дурнее тебя сидят. Полковник почесал ус и поглядел зачем-то вверх. Видимо, в главном штабном направлении. Я, как и ты, человек военный. Майор только в запасе. Кое-что понимаю. Так вот. Салман долго думал, как бы преподнести информацию военным начальникам Кирты. Ведь не скажешь, что приятель, в общем-то, конченый псих и любит вырезать у людей внутренности. Только он нынче не опасен, а даже наоборот. Поймал и запытал, вон сколько вражеской агентуры. И взрывчатку не предъявишь, и газы, потому как возникнет вопрос. А где те парни, которые владеют всем этим добром? А парни-то пребывают в немного неживом и совсем некомплектном виде. Неловко. В результате Салман вспомнил две вещи. Как писать аналитическую записку, чтобы хотелось верить, И что он знает командира танкового полка, полковника Уховатова, через которого можно было бы добраться до военного коменданта Кирты? Не то чтобы Салману Дальпина сильно хотелось выполнять гражданские обязанности. Просто воевать ему не хотелось еще сильнее. Тем более воевать с таким сильным, опасным и непредсказуемым врагом, как Конкордия. Полковник Уховатов оказался давно генерал-майором и служил где-то на Марсе. Так что вторая полезная вещь не сработала, а точнее сработала частично. Он разговорился с нынешним комполка Меликовым. Да только тот, вот беда, не верил ни единому слову и наотрез отказывался брать аналитическую бумажку. Да что мне с ней делать? Сортир повесить? Оба сидели в кабинете комполка прямо в части, которая располагалась в живописной дубраве возле города. Салман грустно смотрел в окно, как на дальнем танкодроме рота ПКО отрабатывала развертывание из походного в боевой порядок. Но Америков втолковывал ему прописные истины. Ты пойми, мужик, я не имею права беспокоить начальство и рассказывать о какой-то войне на основании мнения майора Запаса, пусть и Тем более не имею права выходить на коменданта гарнизона с предложением о полном развертывании. Не имею. Ты все сказал, братишка. Салман сумрачно уставился на собеседника. Он знал, что этот взгляд настраивает на общение. Но ты того, не кипятись. Танкист выставил ладони над столом. Кипятится чайник, а я... Я предупреждаю. Вот тебе, полковник, ребят, не жалко, а? С чего вдруг? А с того, что сегодня 24 декабря, а всего через полторы-две недели на твои танки в боксах зайдет полк штурмовиков Кара, который выжит тут все начисто. И выжит только потому, что ты не захотел меня послушать. Но вот что я могу сделать? «Товарищ военный комендант, майор запаса, как там тебя, имеет мнение, что на нас нападут на Рождество. Отмените праздники, отбейте на землю по правительственной их связи, война начинается. Господи, какой же бред! Да меня не только с должности, меня за такое в дурдом положено, да и тебя заодно. Ты можешь, ты много можешь». Например, можешь мимо начальства поговорить с коллегами. Насчет повышения боеготовности. Скажем, устроить совместные учения. Я не знаю, что еще. Главное, вывести личный состав и матчасть из расположения. Тут же все проутюжит, ты понимаешь? Первым делом. Главным калибром. Ракетами. Орбитальными бомбами. А потом и в упор с флугеров. Совместные учения... Да ты охренел? На совместные учения требуется разрешение с земли. Так это ж если официальные общевойсковые учения. Пусть махаунский истребительный, твой танковый и вся пихтура с артиллерией просто одновременно вместе решат потренироваться. Пойми, полковник, я бы хотел ошибиться. Но если я вдруг прав и клоны попрут, так хоть не погибните в казармах. Не пойму я тебя, майор запаса. Ты-то чего жопу на британский флаг распускаешь? Тебе чего не имется? А что ты теряешь, а? Выгони танки покататься. Тебе наверху только спасибо скажут за инициативу. Вот смотри дальше. Обрисовываю тебе перспективу. Если учения закончились и никто на нас не напал, я подтаскиваю тебе ящик коньяка. Хорошо, три ящика. Через пять дней танковый полк развернул походные колонны и ушел в поля, прихватив заодно внушительный запас продовольствия, боеприпасов и прочего. Вслед потянулись БТР и пехоты. Амахаонский истребительный принялся скакать по запасным космодромам, периодически причесывая орбиту и землю по плану взаимодействия с пешеходами войны. Это не принесло победы. На многие из тех, кто живы, Живы благодаря этим несанкционированным учениям. Никто не знал, отчего кафе на бульваре новаторов называлось Бастилия. Почему кафе, кстати, тоже? Двухэтажное здание, отличная и очень разнообразная кухня, не глупый дизайн. Ресторан подошло бы больше. Однако уже два поколения горожан Кирты с удовольствием заходили в тихое просторное заведение под вывеской кафе «Бастили». В тот день над далекой землей в часовом поясе пулковского меридиана куранты били полночь 9 января. Богобоязненные граждане российской директории, которые отстояли в храмах светлую рождественскую службу, разговлялись, приходили в себе после долгого зимнего поста. Все прочие просто допивали и догуливали затянувшиеся каникулы. тоже и в Кирте, за исключением того, что местное время донесло стрелки только до 15.00 8 числа. В Бастиле было по традиции тихо и не очень людно. Компания молодых людей расположилась вокруг планшета, увлеченно внимая сетевому репортажу о чемпионате по армейскому троеборью в условиях переменной гравитации. Прозрачная цилиндрическая клетка. Локальный силовой эмулятор формирует притяжение от 0 до 2 же, и в любую секунду пол может превратиться в потолок. В ассортименте борьба, шпаги, ножи. Очень увлекательное занятие. Молодежь патриотично болела за махаунского чемпиона Яохима Петровича Толочкова. Болела тихо, не нарушая приличий. Возле окна с видом на бульвар, елочки и летнюю террасу приземлилась группа флотских с орбитальной крепости Леонид Буркадов. Бармен за стойкой протирал стаканы, всем видом голосуя против иноязычного термина, в пользу названия «трактирщик». Самый темный романтичный угол оккупировал худой невзрачный человек в обществе двух весьма симпатичных дам. — Что же вы, Ричард, так неаккуратно? — вопрошала первая черноволосая стройняшка в вязаном платье. — Не надо, не надо, Ричарда, умоляю. Вы меня еще Ричардом Павловичем изругаете. Я же не такой старый, честное слово. Мужчина прижимал руку к врачной груди, слегка наклоняя вперед. Тогда становилась ясна суть вопроса. Лицо его украшали два впечатляющих синяка полуторанедельной свежести. Дик, просто дик. Дик, ты все равно поступил как мальчишка. Продолжала уже вторая, чья ширина плеч и грудной клетки выдавали в ней натурального махаонского антроподевианта о двух сердцах. Да-да, бокс в таком возрасте, это неумно, настаивала первая. право В жизни мужчины есть место подвигу. Я отставной военврач. Возобновлять практику не горю желанием. А душа просит действия. Вот я и перестарался. Бывает. Не стоит вашего внимания. И к бармену. Любезный Михаил Иванович, будьте ласковы еще к Альвадосу. А вы, дамы, что будете? Сколы челюстные повреждения Ричарда Павловича навели беседу на самую горячую и одновременно неприятную тему всей Кирты. На Вурдалака. Я вообще не понимаю, зачем так броско именовать этого психа. Ох уж эти журналисты. На сферата, кровавый граф. Обычный свихнувшийся от щепенец. Так и надо говорить, возмущалась первая. С чего ты, Маша, так переживаешь? Отчепенец убивает только мужчин. Василина, сколько эгоизма. Это же наши мужчины. Хорошо, да, были два клона, но в нашем городе. И потом, с чего ты взяла, что маньяк он, а не она, то есть не женщина? Да быть того не может, отрезала вторая. Женщины на такое не способны. Женщины способны на всякое, постановил отставной военврач. Но это не главное. Главное, его теперь вряд ли поймают, потому что я не думаю, что убийство продолжится. Это очень сомнительно. Подошедший трактирщик выставил на стол рюмку кальвадоса и два бокала с каким-то липким пойлом, столь любезным женской глотки. Дик, это смело, бросил он. С чего такая уверенность? Смело? Да нет, простой опыт. Видите ли, серия из дюжины мертвых тел представляет... Он хотел рассказать о явно завершенном проекте, серии, линий как угодно, но не успел. Потому что столик с военными вдруг пришел в слитное шумное движение. Иваныч, живо счет? Да какой счет? Правильно, деньги на столе пусть забирает. «А сдача?» «Какая в пень сдача?» «Так, может, тогда какой в пень счет?» «Ладно, хорош как хохмить, не время». «У меня только карта, наличности ноль». «Да хрен с ним, я заплачу!» Военные суетливо бросали на стол деньги, хватали свешалок теплые парки с нашивками комендоров на плечах. Подбежал Иваныч. «Парни, да куда это вы?» вот Один ловко просунул руку в рукав и потряс перед носом у бармина коммуникатором, одновременно ловя второй рукав. «Дробь увольнению! Срочно явиться в расположении!» «Так, может, шутка!» «Так не первое апреля, блин!» В этот момент из-за сдвинутых столиков молодежи сыпануло матерком. «Какого лешего! Что с планшетом в черную его дыру?» Послышался дробный перестук клавиш. Это хозяин пытался реанимировать свой прибор. Все в порядке с планшетом. Сеть отрубилась. Иваныч, Иваныч, беги проверяй терминал раздачи. Пес с ним с терминалом. Пусть визор включит, не сломается. Да, Иваныч, включай визор. Там же Толочков сейчас будет фехтовать. А как визор покажет, если сети нет? — Сударыня, вы многого не знаете. Визор подключен по кабелю. Иваныч, поймавший волну всеобщей суеты, поросил к стене, где висела здоровенная голографическая панель, которую, как было заведено в Бастилии, никогда не включали. Иваныч нажал на кнопку. По залу молотом прошелся пустой синий прямоугольник. Панель была мертва. — Что-то странное. Тревожный ноготь дамы по имени Мария выбивал дробь по коммуникатору. «Трубка не видит сеть». «И у меня?» — воскликнула Василина. «Дико, а как у вас?» Отставной военврач поджал губы и полез в карман. Лицо его выражало спокойствие. Пожалуй, нет. Скорее, это была радость, тщательно маскируемая радость. Когда он достал трубку... Чопорную обстановку Бастилии снова осквернил мат. На этот раз полновесный, отпетый, ругались толпившиеся в дверях военные, используя весь свой богатый опыт, приобретенный на службе. «Ну, полагаю, ответ очевиден», — сказал Дик и кивнул в сторону флотских, проклинавших внезапно замолчавший коммуникатор. «Да, мы хотели, очень хотели переспросить». Но их вопрос потонул в грохоте, в далеком, но вполне ощутимом раскате грома, заставившем Бастилию подпрыгнуть и затрястись. Над близким городским горизонтом встал тонкий дымный столб. Молодежь застыла между умершим планшетом и умершей панелью визора. Комендоры побежали на улицу, а белое, беременное снегопадом небо прочертило полоса цвета ночи. Потом прямо над крышами бесшумно пронеслись три огненных тела, опять преневолив задрожать все здание. Они были так быстры, что никто не успел их рассмотреть. Потом полетел недолгий, но ошеломительно мощный грохот. Унисон ему истерично всхлипнув, вылетели стекла. Через небо же потянулись новые черные полосы. Военврач встал, ловко накинул шляпу и пальто и поклонился дамам. — Полагаю, — повторил он, — ответ очевиден. «К — Какой? — спросила Мария. Дик улыбнулся. — Меня ждет много работы, очень много. И это хорошо. Честь имею. Он развернулся и быстро пошел к дверям.